Арль, начало августа 1888. Я, оказывается, забыл ответить на твой вопрос в пункт Авене ли еще Гаген? Да, он еще там, и если тебе придет охота написать ему, он, по-моему, будет очень рад. Он живет там до сих пор и, вероятно, переберется ко мне сюда, как только один из нас раздобудет деньги на его переезд. Не думаю, что вопрос о голландцах, который мы обсуждали с тобой в последнее время, лишен интереса. Всякий раз, когда речь заходит о мужественности, оригинальности, о каком бы то ни было соответствии природе, крайне интересно проверить это на них. Но прежде всего поговорим о тебе, о двух твоих натюрмортах и двух портретах твоей бабушки. Сделал ли ты в жизни что-либо лучше и был ли когда-нибудь больше самим собой? По-моему, нет. Для того, чтобы творить по-настоящему, иногда достаточно глубокого изучения первого попавшегося под руку предмета или первого встречного. Знаешь, отчего мне так нравятся эти твои три-четыре этюда? В них есть нечто устойчивое, мудрое, основательное и уверенное в себе. Ты никогда не был ближе к Рембрандту, чем на этот раз, дорогой. В мастерской Рембрандта этого несравненного сфинкса Вермиер Дельфский обрел ту основательную технику, которая никем не была превзойдена и которую теперь селится отыскать снова. Наш брат мыслит и работает цветом, старики-голландцы светотенью и валерами. Но что нам до этих различий, когда все дело в том, чтобы ярче выразить самого себя? Сейчас ты собираешься изучать приемы итальянских и немецких примитивов, то символическое значение, которое может заключать в себя абстрактный мистический рисунок итальянцев. Что ж, действуй. Мне очень нравится один анекдот от Джута. Был устроен конкурс на какую-то картину с изображением Богоматери. Правление тогдашней Академии получило кучу проектов. Один из них, за подписью Джотто, представлял собой просто овал нечто вроде яйца. И вот правление, заинтригованное и проникшееся доверием к Джота, доверило ему написать Мадонну. Правда, это или нет, не знаю, но анекдот мне нравится. Однако вернемся к Дамье и к твоей бабушке. «Когда же ты снова покажешь нам столь же серьезные этюды?» Призываю тебя взяться за них, отнюдь, впрочем, не оставляя твоих изысканий относительно свойств линий, находящихся в противоположном движении. Я ведь и сам не безразличен к одновременному контрасту линий и форм. Видишь ли, дружище, беда в том, что Джота, Чимабуэ, а также Гальбэн и Ван Дейк жили в обществе, похожем, так сказать, на обелиск, в обществе так архитектонически рассчитанном и возведенном, что каждый индивидуум был в нем отдельным камнем, а все индивидуумы вместе поддерживали друг друга и составляли одно монументальное целое. Такое общество, не сомневаюсь, в этом будет построено, когда социалисты возведут свое логичное социальное здание, отчего они еще довольно далеки. Пока же мы пребываем, как ты знаешь, в состоянии полного хаоса и анархии. Мы, художники, влюбленные в упорядоченность и симметрию, обособляемся друг от друга и в одиночку работаем над решением своей собственной и единственной задачи. Пюви это отлично знает, и когда он, столь мудрый и справедливый, пожелал покинуть свои Елисейские поля и любезность не зайти до нашей эпохи, он написал замечательный портрет. Безмятежный старец, читающий роман в желтом переплете, стакан воды с акварельной кисточкой и розой в нем. Сделал он и портрет светской дамы вроде тех, каких изображали Ганкуры. Голландцы же, видим мы, не мудрствуя, пишут вещи, как они есть, как Курбе писал своих прекрасных обнаженных женщин. Они делают портреты, пейзажи, натюрморты. Ей-богу, это еще не самая большая глупость на свете. Бывали безумства и похуже. И если бы мы не знали, что делать, дружище Бернард, то последовали бы их примеру, хотя бы для того, чтобы драгоценная сила нашего мозга не испарилась в бесплодных метафизических умствованиях, с помощью которых все равно не втиснешь хаос в банку, уже по той причине, что хаос потому и хаотичен, что не умещается ни в одном сосуде нашего калибра. Мы можем, что и делали голландцы, которые похитрее всех сторонников предвзятых систем, мы можем написать какую-то частицу этого хаоса. Лошадь, портрет твою, бабушку, яблоки, пейзаж. Почему ты говоришь, что Дега скверный по тоску? Дега живет тихо, как провинциальный нотариус, и не любит женщин, ибо знает, что если бы он их любил и путался с ними, он был бы душевно нездоров и стал бы неспособен к живописи. Живопись Дега мужественна и безлично именно потому, что он стремится быть безличным, как провинциальный нотариус, боящийся пускаться во все тяжкие. Он смотрит, как путаются друг с другом двуноги, которые посильнее, чем он, и отлично рисует их именно потому, что не путается так, как они. Рубинс, вот тут, был красавцем и изрядным самцом. Курбе тоже. Их здоровье позволяло им волю пить, есть и путаться с бабами. «Что до тебя, бедный мой дружище, то я тебе уже советовал весной. Ешь получше, исправно неси военную службу и поменьше гоняйся за юбками. От этого ты станешь лишь мужественнее, как живописец». Недаром Бальзак, великий могучий мастер, так хорошо сказал, что целомудрие укрепляет современных художников. Голландцы были людьми, женатыми и делали детей. Хорошее, очень хорошее занятие, вполне созвучное природе. Одна ласточка не делает весны. Я не говорю, что среди твоих новых бритонских этюдов нет вещей мужественных и крепких. Я их еще не видел, следовательно, не могу ничего утверждать. Но я уже видел у тебя мужественные вещи, портрет твоей бабушки, твои натюрморты. Судя по твоим рисункам, я нисколько не сомневаюсь, что твои новые этюды будут равны прежним с точки зрения мужественности. Видишь ли, те этюды, о которых я говорю, это всего лишь первая ласточка твоей художественной весны. Если мы хотим всерьез отдаться творчеству, нам иногда приходится понеболе отказываться от женщин, и, поскольку это позволяет темперамент, жить как солдаты или монахи. Голландцы, опять-таки, были людьми нравственными и вели мирную, спокойную, размеренную жизнь. Правда, Делакруа сказал, я обрел живопись, когда потерял зубы и начал страдать от одышкой. Но те, кто видел, как писал этот знаменитый художник, говорили, Делакруа пишет, как лев пожирает мясо. Он мало таскался и заводил лишь мимолетные связи, чтобы не отрываться надолго от творчества. Если в этом письме, на первый взгляд, не связанном, я ведь лишь отвечаю на твои, и продиктованным искренней дружбой к тебе ты усмотришь некоторое беспокойство, во всяком случае некоторую озабоченность по поводу твоего здоровья и предвидение тяжелых испытаний, ожидающих тебя на военной службе, то, увы, будешь прав. Я знаю, что изучение голландцев пойдет тебе только на пользу, ибо их произведения мужественные, здоровы, сильны. Лично мне воздержание не вредит. Оно помогает нашему слабому и впечатлительному художественному мозгу сосредоточить все свои силы на создании картин. Размышляя, рассчитывая и надрываясь над работой, мы расходуем нашу мозговую энергию. Зачем же нам растрачивать наши творческие силы там, где профессиональный сутенер и даже обыкновенный клиент, если они хорошо питаются, в состоянии гораздо лучше нас удовлетворить проститутку, еще более измученную, чем мы сами? Я не только сочувствую такой измученной проститутке, я испытываю симпатию к ней. Она наша подруга и сестра, потому что, подобно нам, художникам, изгнаны из общества и отверженные. И так же, как нам положение от щепенки дает ей независимость, в которой, если все хорошенько взвесить, есть свои преимущества. Не будем заблуждаться, полагая, что оказываем ей услугу, когда пытаемся реабилитировать ее с социальной точки зрения. Это, во-первых, практически неосуществимо, во-вторых, может оказаться гибельным для нее. Я только что сделал портрет почтальона, вернее, два портрета. Тип у него сократический, несмотря на то, что это отчасти лицо пьяницы и, следовательно, напряженное по цвету. Его жена только что родила, и парень сияет от самодовольства. Он заядлый республиканец вроде папаши Танги. Черт побери, каков мотив для живописи в духе Домье, а? Он сидел слишком напряженно, поэтому я написал его два раза, второй раз за один сеанс. На белом холсте голубой, почти белый фон. В лице все тона желтые, зеленые, фиолетовые, розовые, красные, приглушены. Форменный сюртук – прусская синяя. Нашивки – желтый. Если есть охота, напиши поскорее. Я так завален работой, что не нашел времени для набросков с фигур. По скриптам. Сезан как раз и есть человек, состоящий в добропорядочном буржуазном браке, как старые голландцы. Если он успешно подвизается в своем деле, то только потому, что не слишком опустошен распутству. Арль. Первая половина августа 1888 Хочу писать фигуры. Фигуры. Еще раз фигуры. Целую серию двуногих. От младенца до Сократа. От черноволосых и белокожих женщин до женщин с желтыми волосами и загорелыми на солнце лицами кирпичного цвета. Это сильнее меня. А пока что я делаю совсем другое. Спасибо за твое письмо. В этот раз я писал наспех и в конец измученный. Очень рад, что ты приехал к Гогену. Да, у меня все же есть новая фигура, в полном смысле слова продолжение некоторых этюдов голов, сделанных мною в Голландии. Я как-то показывал их тебе вместе с едаками картофеля, одной из картин тех времен. Хотелось бы показать тебе и эту. Это также этюд, где цвет играет такую роль, что черно-белый рисунок его не передает. Хотел послать тебе один рисунок, очень большой и очень тщательный, но при всей его правильности в Ичуде это стало совсем другой вещью, потому что, повторяю еще раз, только цвет дает ощущение воздуха в раскаленный полдень во время жатвы. Без него получилась бы совсем другая картина. Смею надеяться, что вы-то с Гогеном это поймете, но каким уродством покажется это другим? Ваш брат знает, что такое настоящий крестьянин и сколько в нем от зверя. Написал я также разгрузку барж, две розово фиолетовой баржи, вода, зеленый Веронес, серый песок, тачки, доски, синий и желтый мальчуган. Все это смотрится сверху с высоты нависающей набережной. Неба нет, все это только эскиз, или скорее набросок, сделанный во время сильного мистраля. Кроме того, я работаю над пропыленным чертополохом, над которым кружит сырой бабочек. Ох, как прекрасно здешнее солнце в разгаре лета. Оно ударяет в голову, и я нисколько не сомневаюсь, что от этого недолго и спятить. Но так как я спятил еще раньше, мне ничего не мешает наслаждаться им. Мечтаю украсить мою мастерскую полудюжиной подсолнечников, декорациями, заключенными в тонкие рамки, окрашенные французским суриком, в которых яркие или приглушенные хромы засверкают на различных синих фонах, начиная с самого бледного Веронеза и до королевской синей, нечто вроде эффекта витражей в готической церкви. Ах, дорогие мои друзья, хоть мы и свихнувшиеся, все-таки умеем видеть, верно? Увы, природа отыгрывается на живом существе. Наши тела кажутся нам порой тяжким и презренным бременем. Но ведь так было всегда, начиная с довольно таких хворого Джота. А все-таки какое наслаждение для глаза беззубый смех старого льва Рембранта в ночном колпаке и с палитрой в руках. Какой смех! Очень хотелось бы провести эти дни в Вене. Утешаюсь лишь тем, что рассматриваю подсолнухи. Арль, вторая половина сентября 1888. «Благодарю за письмо, но меня немного удивляют твои слова. О, сделать портрет Гагена невозможно! Почему невозможно? Какие глупости! Однако я не настаиваю...» так что не будем больше говорить об этом обмене». «Значит Гаген со своей стороны и не подумал сделать твой портрет. Ох уж эти портретисты живут так долго бок о бок и все никак не соберутся попозировать один другому и разъезжаются, не сделав портретов друг друга. Ну ладно, я не настаиваю». «И повторяю, вопрос об обмене на этом закончен. Я надеюсь сам когда-нибудь написать портрет из тебя и Гогена. Это произойдет в первый же день, когда мы съедемся, а этого не может не случиться». На днях я буду делать портрет того младшего лейтенанта Зуалов, о котором я тебе писал, и который теперь отправляется в Африку. Почему ты мне ничего не сообщил о твоих планах насчет военной службы? Теперь поговорим немного о твоем намерении провести зиму в Арле. Я нарочно устроился здесь так, чтобы иметь возможность приютить кого-нибудь в случае надобности. Если бы Гоген все-таки приехал. Он еще не отказался окончательно, но даже если я смогу устроить тебя здесь у себя, то все равно не думаю, чтобы ты мог прокормиться тут меньше, чем за три франка в день, а то и за четыре. Конечно, мы могли бы в случае безденежья готовить дешевую еду в мастерской, таким образом можно все-таки кое-что сэкономить. Жизнь здесь, повторяю, немного дороже, чем в Понтавене. По-моему, ты там платишь только два с половиной франка в день, за все включая жилье. А если тебя больше всего соблазняет писать бордели, что само по себе превосходно, то, между прочим, это тоже не делается даром. Повремени с этим, покуда не наденешь мундир. Солдатам и здесь, и повсюду можно многое делать даром. Я, правда, написал, например, этюд «Ночное кафе», но хоть это и место свидания, где время от времени видишь за столом какую-нибудь проститутку с ее клиентом, тем не менее я не сумел еще сделать настоящий бордель именно по той причине, что сделать это хорошо и всерьез я могу лишь истратив больше денег, чем у меня есть. Во с этой картиной до тех пор, пока мой кошелек не станет потолще, иначе мне все равно ее успешно не завершить. Это не значит, что мы с тобой не сходим туда выпить пиво. Мы заведем там знакомство и будем работать наполовину по воображению, наполовину с моделью. А если захотим, то, наверное, сумеем написать и картину. Но сейчас, пока я один, мне это не к спеху. Все наши лучшие планы и расчеты слишком часто срываются, в то время как, пользуясь случаем и работая изо дня в день, как придется, делаешь много такого, чего от себя вовсе и не ожидаешь. Следовательно, я никак не могу звать тебя сюда со специальной целью, без сомнения похвальной, писать бордели. Повторяю, у тебя будут все возможности к этому, когда ты станешь солдатом, и в твоих же интересах обождать с этим, пока ты не наденешь мундир. Но, дружище, хочу тебе сказать ясно и определенно, поезжает бывать службу в Африку. Юг очарует тебя и сделает великим художником. Сам Гоген обязан своим превосходством югу. Вот уже много месяцев я вижу более яркое солнце, и в результате этого опыта получается, что с точки зрения цвета незыблемыми для меня остались лишь Делакруа и Мантичелли, художники которых в наши дни несправедливо считают чистыми романтиками, людьми с непомерным воображением. Видишь ли, юг, который так сух у Жеромы и Фромантена, это прежде всего край, чье бесконечное обаяние может передать только настоящий колорист, и только цветом. Надеюсь, ты вскоре опять мне напишешь. Не беру на себя смелость звать тебя сюда. Если человек захочет это сделать по своему желанию, это уж ей-богу его дело. Но советовать ему это не стану ни за что. Что до меня, то я остаюсь здесь, и буду, конечно, очень рад, если ты проведешь зиму со мной. Арль, вторая половина сентября 1888. Решил черкнуть тебе два слова, чтобы поблагодарить за присланные рисунки. На мой взгляд, они сделаны несколько наспех. Больше всего мне нравятся те два из них, что изображают шлюх. Впрочем, и в остальных есть мысль. Все эти дни я перегружен работой. Погода дивная, я должен этим воспользоваться, такие дни долго не простоят. Я не отказываюсь от того, что писал тебе о здешних ценах. Три франка в день только за еду, не считая остального. Но не сомневаюсь, что все сказанное тебе Гогеном на этот счет тоже правильно». Я знаю, что скоро тебе в армию, и мне очень хотелось бы уговорить твоего отца дать тебе средства, необходимые для того, чтобы ты не в ущерб работе поправил свое здоровье. Пусть поднатужится и предоставит тебе все, что требуется на то время, которое у тебя осталось до отъезда в армию. Снова повторяю тебе одно и то же. Если ты уедешь в Африку, то найдешь там как раз ту натуру, которая в полной мере разовьет твой талант рисовальщика и колориста. Но работа над ней дорого обойдется твоему грешному телу, если только твой отец до предстоящего тебе в Африке испытания не примет меры, чтобы избавить тебя от опасности заболеть малокровием или подцепить дизентерию из-за недостатка здоровой пищи. В Африке сил не накопишь, и отправляясь в страну с жарким климатом, нужно заранее, не скажу обрасти жирком, но некоторое время тщательно следить за своим питанием. Мне лично строгий режим уже пошел на пользу, и я не трогаюсь отсюда, потому что даже арльская жара — это еще не африканский зной. Из предстоящего тебе испытания военной службы ты выйдешь либо с новыми силами, которых хватит на всю твою жизнь в искусстве, либо сломленным. Как бы то ни было, мне безумно хочется, чтобы ты приехал сюда, и Гаген тоже». тогда у нас останется лишь один повод к огорчению — то, что сейчас зима, а не лето. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что качество кухни как-то отражается на нашей способности мыслить и создавать картины. Я, в частности, не могу работать успешно, когда у меня расстроен желудок. В общем, я полагаю, что если твой отец возьмет себе твои картины, а взамен откроет тебе более или менее щедрый кредит, то в конечном счете он потеряет при этом меньше, чем потерял бы при любом другом решении вопроса. На юге все наши чувства обостряются, рука делается подвижнее, глаз острее, мозг проницательный, если, разумеется, дизентерия или иная болезнь не ослабят тебя настолько, что все пойдет на смарку. Это дает мне основание утверждать, что каждый, кто любит искусство, может развить на юге свои творческие способности, но нельзя забывать о состоянии своей крови и всем прочем. Ты, пожалуй, скажешь, что я надоедаю тебе своими советами, что ты волен ехать, куда вздумается, и плюешь на все остальное. Дело, конечно, твое, но я-то не могу иначе. Искусство долго, а жизнь коротка, и нам надо набраться терпения, если мы хотим подороже продать свою шкуру. Хотел бы я, чтобы мне было сейчас столько желез, сколько тебе, и я мог, вооруженный своим теперешним опытом, отбыть воинскую повинность в Африке. Но в таком случае я постарался бы предварительно стать поздоровею, чем сейчас. Если что, вероятно, мы поселимся здесь вдвоем с Гагеном. мы, разумеется, сделаем все возможное, чтобы избавить тебя от лишних расходов. Но пусть и твой отец со своей стороны делает все от него зависящее и доверяет нам, а не думает, что мы намерены высасывать из него деньги. Чтобы хорошо работать, нужно хорошо есть, жить в хорошем помещении, время от времени давать себе передышку и спокойно запивать выкоренную трубку чашкой доброго кофе. Не говорю, что все остальное не имеет значения. Пусть каждый живет, как ему вздумается. Я утверждаю лишь, что мне такой образ жизни нравится больше, чем другие. Араль, конец сентября 1888-го. На этот раз за маленький набросок двух бритонских девочек в твоем письме ты заслуживаешь куда больших похвал, чем за шесть других, так как этот маленький набросок отличается изумительной стильностью. Я со своими набросками запоздал, так как в эти чудесные дни был целиком поглощен работой над квадратными полотнами размером в тридцать, которыми собираюсь украсить домы, которые основательно меня выматывают». Ты уже, наверное, получил мое письмо, где изложены веские причины, на основании которых я советую тебе попытаться убедить отца, в случае, если он согласится оплатить твою поездку в Варль, дать тебе немножко больше свободы по части кошелька. Полагаю, что ты возместишь ему издержки своей работой и таким образом сможешь подольше побыть с Гагеном, а уезжая на воинскую службу, отправишься в хороший творческий поход. Будь у твоего отца сын, умеющий находить золотые самородки на мостовой и тротуарах, твой родитель, конечно, не оставил бы такой талант без внимания. Но ведь ты, на мой взгляд, обладаешь совершенно равноценной способностью. как он не сожалел бы вероятно что этот золото нельзя превратить в сверкающие луидора он все таки мог бы составить из таких самородков коллекцию и продать ее за очень приличную цену вот пусть он и сделает то же самое с твоими картинами и рисунками которые так же редко встречаются в продаже и так же дороги как драгоценные камни и металлы это именно так сделать картину так же трудно как найти крупный или мелкий бриллиант правда ценность золотого Луидора или хорошей жемчужины признают все в картинах же видят ценность Лишь немногие. Тем не менее, такие люди существуют. Во всяком случае, не остается ничего лучшего, как терпеливо ждать, даже если придется ждать очень долго. Подумай со своей стороны о том, что я тебе сообщил относительно здешних цен, и очень ли тебе хочется поселиться в Арле с Гагеном и со мной. Убеди отца, что, имея чуть больше денег, ты будешь делать гораздо лучшие картины. Мысль о создании чего-то вроде франкмассонского братства художников мне очень не по душе. Я глубоко презираю всякие уставы, регламенты и тому подобное. Наконец, я ищу вовсе не догм, которые ничего не упорядочивают и порождают лишь нескончаемые споры. Они признак упадка. Итак, если сообщество художников существует пока лишь в форме широкого, но расплывчатого замысла, дадим событиям спокойно идти своим ходом. Будет гораздо лучше, если все образуется само собой. Чем больше говорится, тем меньше делается. Если хочешь помочь общему делу, тебе нужно лишь продолжать работать с Гагеном и со мной. Дело на мази, и говорить о нем больше не стоит. Если оно удастся, то удастся без долгих переговоров в результате спокойных и обдуманных действий. Что касается обмена работами, то именно потому, что в письмах я часто встречаю имена Лаваля, Морре и других молодых, я бы очень хотел познакомиться с ними поближе. Но у меня нет пяти уже просохших этюдов, и мне придется добавить по крайней мере два наброска с более серьезных картин. Мой автопортрет и пейзаж со злобно разбушевавшимся мистралем. Затем у меня будет этюд садика с многокрасочными цветами, этюд серого пропыленного чертополоха. Затем натюрморт, старые крестьянские башмаки и в заключение небольшой пейзаж. Просто так, безделица, кусок пространства и все. Так вот, если эти этюды не понравятся, и тот или иной художник предпочтет воздержаться от обмена, пускай оставят только те, что придутся по вкусу, остальные вышлют обратно вместе со своими, которые отправят в обмен. Торопиться нам некуда, а при обмене для обеих сторон лучше давать только хорошие. Я прибавлю пейзаж «Разгрузка барши, если он завтра успеет просохнуть на солнце, его можно будет скатать. Он одновременный проект и этюд картины с более зрелым замыслом. Пока я еще не могу послать повторение ночного кафе, потому что даже не брался за него. Хотя с большим удовольствием сделаю его для тебя. Снова повторяю, для обеих сторон лучше обмениваться хорошими вещами, чем делать их наспех. Кто этот господин художник в твоем письме, который так смахивает на меня, я или кто-то другой? Намек на карикатуру Гогена, изображающая Винсента, который сидит на вершине скалы и собирается писать солнце. Примечание Бернара. Судя по лицу, вероятно, я. Но, во-первых, я не выпускаю изо рта трубку, а, кроме того, испытываю невыразимый ужас при одной мысли о сидении на вершине отвесной скалы над морем, так как страдаю головокружением. Итак, если этот портрет мой, я протестую против вышеупомянутых «неправдоподобностей». Я весь поглощен убранством дома и смею думать, что оно придется тебе по вкусу, хотя, конечно, очень отличается от того, что делаешь ты. Но в свое время ты мне тоже говорил о картинах, которые будут изображать. Одна цветы, другая деревья, третья поля. Так вот, и у меня сделан сад поэта, два холста. В наброске с маленького чуда маслом, который уже находится у моего брата, ты увидишь первоначальный замысел. Затем у меня будут «Звездная ночь», «Виноградник», «Нивы» и вид дома, который можно бы назвать улицей. Таким образом, у меня непроизвольно получилось нечто вроде серии. Очень-очень и -очень мне интересно посмотреть твои понтовенские этюды. Но раз дело идет о тебе, пришли мне лучше что-нибудь более отработанное. Впрочем, все это еще устроится. Я так люблю твой талант, что хотел бы понемногу собрать небольшую коллекцию твоих работ. Меня уже давно волнует вопрос об обмене работами, которые так часто практиковали японские художники. Это доказывает, что они любили и поддерживали друг друга, и что между ними царило согласие. Их взаимоотношения, видимо, и это совершенно естественно, были братскими. Они не жили интригами. Чем больше мы будем подражать им в этом отношении, тем лучше для нас. Похоже также, что японцы зарабатывали очень мало и жили, как простые рабочие. У меня есть репродукция, изданная Бингом, травинка. Что за образец добросовестности? Как-нибудь я тебе ее покажу.